Влад Лей. Они. Книга вторая. Вторые. Глава первая. Хорошо или плохо. Дверь капсулы распахнулась, и человек, находившийся внутри, чуть было не вывалился наружу. К счастью, прямо возле капсулы стояли двое, которые и подхватили уже начавшее падать тело. Осторожно достали его, перенесли несколько метров до стола и аккуратно уложили всё еще находящегося без сознания человека. Едва только это сделали, тело сжался, как пружина дернулся. Оба помощника отскочили на добрые два метра в сторону, тут же выхватили свое оружие и нацелили на человека, корчащегося на столе. Спокойно. Это просто реакция на выход из гибернации. Такое бывает. Все хорошо. Успокойтесь. Уверенный голос третьего разрядил обстановку. Оружие вернулось на свое место. Меж тем третий достал фонарик, включив его, по очереди поднял веки лежащего на столе человека, принялся светить фонариком тому прямо в глаза. Реакция на свет есть. Очередной спазм закончился взрывом кашля. Человек на столе прямо-таки зашёлся в приступе, а закончив, втянул с хрипом воздух в лёгкие. Дыши. Все хорошо. Дыши. Старайся делать это ровно. Вот так. Вдох. Выдох. Человек на столе, спустя минуту уже не хрипел и не кашлял, зато принялся сипеть, отчаянно хватая ртом воздух. Его широко распахнутые глаза шарили вокруг, но было ощущение, что он совершенно ничего не видит. Успокойтесь, зрение сейчас вернется». Не спешите. Все хорошо. И Это нормально. Человек всецело сосредоточился на своем дыхании. Пару минут спустя к нему, видимо, вернулось зрение, так как он уставился настоящего рядом с ним человека и смог из себя выдавить: Кто вы? Где я? «Все хорошо. Вы в безопасности. Вы помните, как вас зовут? Я Я. Человек запнулся и наконец выдавил из себя. Я ничего не помню и не помню свое имя. Где мы? Что это за комната? Почему я тут? Главное, не нервничайте. Мы пытаемся вам помочь. Ничего страшного не произошло. Кратковременная потеря памяти после выхода из гибернации это нормально, и это пройдет. Как вы себя чувствуете? Отвратительно, признался бедолага. Слышите вы меня хорошо? Шум в ушах, нечто похожее на шепот, треск или еще что-то. Если есть, это нормально. Это тоже могут быть последствия гибернации. Нет. Ничего такого, покачал головой человек. Стоп. Какое еще гибернации? Вы помните, где вы жили, как выглядит ваш дом? Нет. Ничего, начал было человек, но лицо его замерло. Судя по всему, что-то всплыло из воспоминаний. Я помню ранчо. Это ранча моих родителей мы сейчас там нет мы чуть дальше что вы еще помните «И еще вытощенные из капсулы наморщил лоб я помню какую-то военную базу помню как тренировался как к чему я готовился Возле нашей планеты появилась аномалия, через которую прошли несколько астероидов. У них обнаружили необычный ресурс. Браун. Элемент Брауна. Я помню. Да, именно. Этот самый Браун решил организовать экспедицию и мы на этих астероидах. Мы в космическом корабле. Боже, вот черт! Успокойтесь, мы действительно на корабле, но все в порядке. Что произошло? Что со мной? Вы долго были в гибернации, это сказалось на вашей памяти, но не стоит переживать, скоро все придет в норму. Я вспомнил. Я помню. Меня зовут Паскаль Бушаль. Я специалист горнодобывающий. Вот отлично. Видите, память к вам возвращается. Где мы находимся? Мы ведь не возле астероидов. Где мы, черт вас дери? Мы далеко от дома, в другой системе. Что? Вы член третьей волны, которую мы вызвали. Мы находимся в системе Алькари. Какого чёрта? Что мы тут делаем? Как оказались здесь? Успокойтесь. все идет по плану. Нас с вами к этому готовили. Мы здесь для того, чтобы добыть ценные ресурсы, которые затем доставим на землю. А вы один из тех, кто эти ресурсы и должен добывать. Паскаль собирался было что-то спросить, но не стал этого делать. Он сидел с открытым ртом, и вид у него был такой, будто он только что вспомнил нечто важное. Павел Сиротов, мой напарник. Павел Сиротов, он здесь? Нет. На корабле вы были один. Один. Почему? Как? Мы бы тоже хотели это знать и хотели бы узнать, где остальные люди из третьей волны. Я Посколь задумался в очередной раз, наморщив лоб. Я Не помню. Ни черта не могу вспомнить. Это нормально, ничего страшного, успокоил его стоящий рядом человек. Как я уже говорил, после гибернации такое случается, и это пройдет. Вам просто нужно немного отдохнуть, прийти в себя. В его руках тут же возник шприц с какой-то мутной жидкостью. Что это? Зачем? Поскаля послева уставился на шприц. Не бойтесь это лекарство. Оно поможет вам быстрее восстановиться и вернуть память. С этими словами человек поднес шприц к шее Паскаля, воткнул иголку и осторожно, не спеша, выдавил все содержимое. Паскаль поморщился, когда иголка шприца воткнулась в его шею. Кто вы такие? Я вас вообще не помню. Мы из второй волны. Меня зовут Крис, я врач. Те двое Тихас и Честер. Почему я не по...» Паскаль говорил, однако его язык начал заплетаться, веки опустились, и спустя несколько мгновений он отключился. «Черт, Крис, мы ничего не узнали. Зачем ты его вырубил? возмутился названный Техасом. Он в таком состоянии, что все равно ничего тебе не скажет пожал плечами Крис Пусть немного отдохнет, поспит. Думаю, это пойдет ему на пользу. Ты уверен, что он нормальный? поинтересовался Честер. Имеешь в виду, что он человек? «Определенно». Нет, это без вопроса, он человек. И о том, что он в своем уме. Ну, голосов он не слышит. Это уже хорошо. Может врет? Придуривается? Нет, не похоже, покачал головой Крис. К тому же, будь он одним из пробудившихся. Мой коктейль его бы не вырубил. Сами знаете, психам нужно просто лошадиную дозу вкатить, чтобы угомонить. Это да. Тут не поспоришь. Эй, ребятки, чего там у вас? Раздался звонкий женский голос из динамика на стене. «Все в порядке, Нора? У тебя что? отозвался Честер. И у меня порядок. Данные скопировала. сейчас загружаю в бортовой компьютер этой штуки маршрут. Пусть летит к нашим. Может, заберем с собой? предложил Честер. Нет, какой нам толк от спазбота? Слушайте, Я уже просмотрела скопированные данные. Там нет никаких отмеченных точек, наборов координат, но есть исходная точка, откуда Спасбот вылетел. Отправимся туда. Думаю, да. Других ведь вариантов нет. Да какие еще могут быть варианты? Все трое покинули отсек со спящим паскалем. Выходивший отсюда последним Техас закрыл за собой двери и даже их заблокировал после чего все они собрались в кают-компании Ну что я вам говорил, спросил один из них. Извини, Честер, я до последнего был уверен, что ты ошибаешься. Ха. Думали я, свихнулся. Ну, никто ведь, кроме тебя, никакой сигнал не засек. Да и вообще, почему в этой части системы Ведь, по идее, третья волна должна была появиться где-то возле аномалии. А Она, как понимаю, Стоп. Уже находившаяся здесь Нора прервала диспут. А с чего вы вообще взяли, что этот бедолага из третьей волны? Ну, во-первых, ты видела спасбот? Имею в виду раньше, такие видела? спросил Честер. Нет, но у него другая форма, встрял Техас. Он точно из третьей волны. Ладно, допустим. Но где остальные? Где модули, где? Вот это нам и нужно выяснить, заметил Честер. Нужно узнать, почему этот тип оказался здесь, где остальные и почему не выходят на связь. Грис, ты уверен, что он не псих? спросил Техас. Ну, стопроцентной гарантии нет и быть не может, пожал тот плечами. Тем не менее, никакой симптоматики свойственной пробудившимся нет. Во всяком случае, пока. Психун или нет, но остальные где-то — заметил Честер. Да и вообще, плевать в каком он состоянии. Мы его закрыли, и он нам ничего не сделает. Кораблю никак не навредит. Вопрос, как действовать дальше? Да так, как предварительно решили. Летим по координатам старта спассбота, ответила Нора. А дальше будем думать. И долго лететь? Около суток. Ну что же, тогда у нас есть время. Может быть, Бушаль придет в себя и сможет рассказать, что с ним приключилось, почему он один. И почему оказался в спазботе, чёрт знает где. Я бы на это особо не надеялся, хмыкнул Крис. Синдром постгибернации может длиться и несколько часов, и несколько дней. В любом случае либо Бушаль нам что-то расскажет, либо сами найдем», — подвел итог Честер. Да, кивнул Крис. В любом случае надо лететь по координатам. Согласен кивнул Этихас. "Ну, и я спорить не буду", пожала плечами Нора. Единогласно усмехнулся Честер. Они практически сразу разошлись. Нора и Этихас отправились на мостик, Крис пошел к себе ставить очередные эксперименты и наблюдать за пациентом. Но я решил немного отдохнуть. Добрался до своей койки и, не раздеваясь, улёгся на неё. Господи, сколько мы уже торчим в Валькарии. Казалось, что целую вечность. Благо теперь уже есть надежда, что очень скоро отсюда можно свалить. Вообще все происходящее больше похоже на сон. Ладно бы еще только техники, диверсанты, решившие саботировать всю экспедицию или, что точнее, захватить всю себе, вернуться на землю и там устроить передел власти. Но нет, все намного хуже. Гибернация, как оказалось, в некоторых случаях вызывает психоз, и пока вычислить причины его появления толком не удалось. При этом пробудившийся Как стали называть таких психов, необычайно изобретательные, хитры. Да, я сам с ними сталкивался и знаю, о чем говорю. Благо, что появилась третья волна. Теперь есть шансы, что можно будет решить все проблемы намного быстрее. Хотя наверняка и в третьей волне есть техники. Он уже есть проблемы где модули корабли новоприбывших. почему не выходят на связь неужели с ними случилось то же что и с моей второй волной неужели техники смогли уничтожить модули или того хуже взяли вверх? впрочем я не назвал еще одну нашу проблему пожалуй самую худшую из имеющихся В системе Алькари мы нашли жизнь. И я даже не знаю, как ее описать. Что это вообще? Паразиты, насекомые, платоядное животное. Они необычайно живучи и опасны, легко адаптируются, прекрасно себя чувствуют при низкой и высокой температуре. Даже без воздуха они не дохнут, а впадают в некое подобие анабиоза. И самое отвратительное эти существа используют нас, людей, словно коконы для выращивания своего потомства себе подобных. Они живут в человеческом теле, и на ранних этапах выявить этих тварей довольно сложно. А на поздних зараженные больше напоминают всяких зомби, одержимых и прочих персонажей из фильмов ужасов. Я молчу об их любимой фишке. Если в теле несколько паразитов, при возникновении любой опасности, они это самое тело разрывают, действуют отдельно друг от друга. И это просто отвратительно. Мне, считая каждую ночь снится один и тот же кошмар. Чья-то оторванная рука ползущая в мою сторону, выпускающая щупальца, обхватывающий меня и тянул к себе в пасть, увенчанную чем-то средним между жвалами и зубами. В этот раз, к счастью, мне ничего такого не снилось, однако и полноценным сном мое состояние назвать было нельзя. Это было нечто среднее между воспоминаниями и дремотой. Я лежал, тело мое было расслаблено, но мозг будто видеомагнитофон проматывал все события, произошедшие за последнее время. И самое главное событие точка отсчета, Так сказать, это то, что я вызвал подмогу. Отправил домой на землю послание, чтобы сюда прислали еще людей, ту самую третью волну. Если честно, то я до сих пор сомневаюсь в своем решении. Не зря ли я это сделал? Не ошибся ли? К тому же меня не отпускает ощущение нереальности происходящего. До старта экспедиции на Земле проводились тесты или эксперимент, называйте как хотите. Из добровольцев были случайно отобраны полсотни человек, погружены в гиперсон в капсулах, а их разум был подключен к компьютерам. Фактически все они находились в виртуальной реальности. Перед каждым ставились определенные задачи, и у каждого были трудности, мешающие это задание выполнить. Сценариев было великое множество, начиная от поломок оборудования, заканчивая тем, что происходило у нас: противостояние группе предателей, борьба с инопланетными существами, противодействие опасному вирусу, болезни. Сценариев было много, но я не помню ни одного, где бы все названные проблемы были сразу, как это случилось у нас. Иной раз я задумываюсь, а не в виртуале ли я, не кажется ли мне это всё. К примеру, мой брат, ставший одним из добровольцев, свое задание провалил. Впрочем, это довольно спорное решение. На мой взгляд, он все сделал правильно. В том сценарии, что выпал ему, не уверен, что я сам принял бы иное решение. Хотя А что если я сам как раз-таки в виртуальной реальности? Что если все вокруг не настоящее, фальшивое? Однако каждый раз, когда у меня появлялись подобные сомнения, я их отгонял. В конце концов, каждый из сценариев имел конкретную цель. Нужно было принять решение вызывать или не вызывать подкрепление, добраться до передатчика, победить противника. А что в моем случае? В моем все обстояло хорошо. С психами мы как-то научились справляться. Техникам дали отпор и даже загадочных монстров научились Нет, не побеждать, а скорее избегать. Да и чистить от них найденные модули получалось довольно эффективно. Тем не менее, представляю, какой от начнется на ранчо. Нашей основной станции, если там появятся зараженные. Но это вряд ли случится. Система контроля сегментирование станции, карантинные зоны пока что позволяют нам минимизировать или вовсе исключить все эти опасности. А уж когда строящийся корабль, способный доставить нас домой, будет полностью завершён, то я, как старший по званию, устрою тотальный контроль, проверю всех и каждого, каждый модуль, каждый закоулок. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хоть одна тварь добралась с нами до земли. Это будет конец человечества, не больше и не меньше. Это будет смерть всему живому на нашей родной планете. Так что рисковать я не собирался в любом случае. Нет, уж слишком у нас тут все сложно. Неимоверно сложно, и я бы мог решить, что все это лишь симуляция, но не верю. Люди вокруг меня живые. Это никак не могут быть боты. Их эмоции искренни, переживания настоящие, и их поведение иногда абсолютно алогичное. Подделать подобная машина не в состоянии, я уверен. Так что мы имеем в остатке? А имеем мы неплохие шансы вернуться домой вместе с огромными запасами элементов Брауна. Также у нас есть шансы отбиться от техников, которые, к слову, давно к нам не совались из-за турелей, которые мы начали делать. Установили на станцию, и сейчас они нас защищают. Единственная проблема это третья волна, с которой непонятно, что произошло. Хорошо все таки что я их вызвал. Или же наоборот. Это было глупой ошибкой, и я не только осложнил жизнь себе. Но еще и обрек сотни людей на мучительную смерть, или вовсе им предстоит стать кормом для местных монстров. Как бы то ни было, а решение уже принято. Теперь осталось лишь принимать его последствия. Что касается вопросов о случившемся с третьей волной, надеюсь, мы очень скоро узнаем ответ, и тогда уже сможем решить, как действовать дальше. Как я и говорил, поспать толком мне не удалось. Скорее так, просто проваляться на своей койке, после чего меня поднял будильник. Моя смена. Отсидев положенное время на мостике, где за все время совершенно ничего интересного не произошло, я вернулся на койку и в этот раз отрубился без всяких размышлений. Сколько я поспал? сам сказать не могу. Просто в какой-то момент я осознал, что кто-то настойчиво теребит меня за плечо. Честер, подъем! Давай, вставай. Крис. Что происходит? Мы прибыли. Давай, приходи в себя и идуй на мостик. Все уже там, только тебя ждем». Я поднялся с кровати, сел и потер лицо. Что по внутренней связи не вызывали, пробовал, ты не отзывался, потому я сам пришел за тобой. Ого. Похоже, отрубило меня конкретно, если уж даже вызов не услышал. Впрочем, напряжение последних дней, хронические недосыпы, усталость должны были рано или поздно дать свое. Вот этот момент и настал. Мой организм истощил все свои запасы и теперь наверстывал свое. пытался прийти в норму наглухо, игнорируя любые сигналы и раздражители извне. Через пару минут я уже двинулся к выходу из отсека, где меня дожидался Крис. "Что за спешка? Что случилось?" спросил я. "Мы добрались до места старта спасательной капсулы. Коротко ответил Крис, двинулся в сторону мостика впереди меня. И что нашли? Ты должен это увидеть сам.